Часть вторая. Быть. Глава четвертая. Личность равно результаты. Формула жизни. Ты определил, чего ты хочешь, поставил для себя цели, нарисовал большие мечты. Дальше поговорим о том, как их получить. Все подчиняется важной формуле жизни. Быть, делать, иметь. Есть сферы нашей жизни, где мы не имеем тот результат, который хотим. В этих сферах мы многое хотели бы изменить. Работа, деньги, отношения, внешность – это черные дыры нашей жизни. Туда утекает наша энергия, хорошее настроение, уверенность, здоровье. Из-за черных дыр – сфер жизни, где мы максимально неудовлетворены, мы чувствуем усталость, раздражение, неуверенность, имеем общий низкий уровень удовлетворения и счастья. То есть черная дыра в определенной сфере жизни – это отсутствие желаемого результата. А значит, наличие какого-то другого результата, который мы имеем на данный момент. Например, тебя не устраивает уровень твоего дохода, который составляет, допустим, 500 долларов. Это результат, который ты имеешь. А желаемый результат 3000 долларов. Вернемся к формуле бытия ⁇ быть, делать, иметь. Итак, почему ты имеешь неудовлетворяющий тебя уровень дохода? Потому что ты делаешь что-то, чтобы иметь именно такой доход. А почему ты это делаешь? Потому что ты таков, каким выбрал быть. Или не выбрал, а стал таким из-за влияния разных факторов на протяжении жизни и пока еще не выбрал измениться. Удовлетворяющий тебя результат в нашем примере – уровень дохода в 3000 долларов. Что нужно, чтобы иметь это? Как ты догадался, нужно предпринять другие действия. Но чтобы действия были другие, ты должен стать другим. Вернемся к идее трех уровней жизни. Первое. Уровень результатов – иметь. Это отношения, работа, деньги, общение, настроение, здоровье, бытовые условия. Второе. Уровень действий – делать. Это уровень, на котором мы действуем и воплощаем в жизнь все, что есть в нас, и реализуем себя для мира. Третье. Уровень духовности – быть. Наша сущность, мысли, мысли убеждения, способности. Это уровень, где постигаются жизненные уроки, и мы развиваемся, становясь мудрее от ступеньки к ступеньке, где растет наше «я». Итак, чтобы получить другой результат, доход 3000 долларов, нужно не просто действовать по-другому, не просто больше трудиться, сменить место службы, попросить повышение зарплаты, найти дополнительный доход а быть другим. То есть, поработав над собой, изменить себя на уровне бытия, изменить свои мысли и убеждения, свои устремления, свою самооценку и отношение к себе и к миру. Без изменения себя невозможно делать другие действия и получать другие результаты. Изменить себя не так легко, зато как это интересно и как здорово получить Наконец, другие результаты. То есть по-настоящему строить жизнь своей мечты. Давай все-таки проверим эту теорию. Обратись к своему опыту. Возможно ли, захотев повысить свой доход в шесть раз, начать что-то делать по-другому и повысить его, не меняя себя, свое быть? Итак, ты решил, что завтра ты принимаешься за поиски новой работы. Но в итоге понимаешь, что по твоим представлениям о себе твоя квалификация и опыт соответствуют твоей зарплате в 500 долларов. И максимум, на что можно рассчитывать, это пойти работать в другую компанию, где зарплата составит 700 долларов или получить повышение зарплаты в своей компании на 100 долларов. А что сделать, чтобы получить 3000 долларов, тебе непонятно. Ты пробуешь работать усерднее и больше, надеясь, что начальник это заметит и вдруг значительно повысит тебе зарплату. Или ты идешь напрямую просить повышения, ищешь дополнительный доход, работа на дому. Но всеми этими действиями, как правило, не добиться повышения дохода в шесть раз. Что же делать? То, о чем ты пока даже не думаешь, даже не примеряешь на себя. Тебе нужно быть совсем другим, чтобы начать совершать другие действия. В твоей голове должны быть другие мысли, другие установки. Ты должен стать другим человеком. Здесь можно привести метафору уровней компьютерной игры. Пока ты на первом уровне развития, тебе недоступны многие ресурсы и артефакты, а какие-то карты игры от тебя скрыты. Соответственно, из своего уровня развития ты просто не видишь пока возможности увеличить доход в шесть раз. Они скрыты и недоступны тебе. Изменись, вырасти, перейди на второй уровень, и они откроются тебе, и тогда ты скажешь, «Как я мог не видеть таких очевидных вещей?» Зато останутся недоступными другие вещи, но захочется и их достичь. И так далее… С развитием на каждом уровне будут открываться новые возможности, знания, ресурсы и новые горизонты целей. Поэтому, не изменившись, невозможно получить другой результат. И ты год от года будешь получать одно и то же – в отношениях, в работе, в достатке, в самочувствии и здоровье, в любви и так далее А когда ты получишь другой результат – когда делаешь что-то несвойственное тебе, непривычное, из-за того, что ты меняешься изнутри. Например, бросаешь работу и открываешь свой бизнес. Ты хорошо работаешь, преодолеваешь все преграды – неуверенность, безденежье, неудачи в начале, но постепенно учишься, получаешь опыт и через год получаешь желаемый доход. Пройдя этот путь, ты уже станешь другим. И если бы ты остался таким же, то, бросив свой бизнес после первых неудач, решив, что это не мое, снова устроился бы на прежнюю должность с той же зарплатой. С мыслью о том, что выше головы не прыгнешь и той же неудовлетворенностью доходом. Именно поэтому гуру успеха призывают нас к поиску учителя, наставника и просят окружить себя другими, преуспевающими людьми. Именно такими, каким и ты хотел бы стать. Общение с ними приоткрывает для тебя завесу, за которой скрыто другое видение мира и новые возможности. Ведь эти люди уже на другом уровне, и им доступны другие ресурсы. Чтобы разобраться, как влияет то, каков ты как личность на твои действия и на результаты, проведи простую практику. Практика, правила «Я создаю» или правило трех вопросов. Прямо сейчас запиши любую проблему, сложность, которая тебя волнует. Плохие отношения с партнером, нехватка денег, проблемы с лишним весом, отсутствие хорошей работы. Запиши, какой результат по данной проблеме ты имеешь сейчас. Ну, например, проблема «Я хочу зарабатывать больше денег». Значит, текущий результат – я зарабатываю мало денег. Напиши конкретно сколько. А теперь ответь письменно на три важных вопроса. Первый. Что я сделал, чтобы здесь оказаться? То есть получить этот результат. Второй. Что я сделал, чтобы здесь не оказаться? Чтобы избежать этого нежелательного результата. Третий. Что я сделал, чтобы оказаться в другом месте, чтобы получить другой желаемый результат? Практика сложная, но научившись качественно делать ее, ты увидишь много нового. Пример. Я получаю 500 долларов в месяц, а хочу получать 3000 долларов. Что я сделал, чтобы здесь оказаться? Я устроился на работу в фирму, которую мне порекомендовал папа. Я не изучал рынок труда. Когда родители и друзья мне говорили, что с моими способностями, образованием и опытом работы я могу получать максимум 400 долларов, то я поверил на слово и очень обрадовался, когда мне предложили 500. С тех пор держусь за это место, хотя там скучно и нет никакого ни личностного, ни карьерного роста. А я работаю спустя рукава от отпуска до отпуска. Что я сделал, чтобы здесь не оказаться? В первый день, когда я после университета стал искать работу, я обзвонил три фирмы и отправил три резюме. Так как ответа не последовало, прекратил эти попытки. Я пробовал устроиться менеджером по продажам, где при успешной работе, став опытным и профессиональным переговорщиком, можно получать больше денег, до 3000 долларов но проработал только месяц и понял, что у меня ничего не получится, что это не мое, так как клиенты меня откровенно посылали, и я не заключил ни одного договора. В университете у меня была мысль после его окончания открыть свой бизнес, но дальше посиделок с друзьями за пивом и размышлениями, что это мог бы быть за бизнес, дело не пошло. Была мысль самому активнее поискать работу, Но раз уж папа нашел место с нормальной, среднерыночной зарплатой, то я и не стал дергаться, а устроился туда, куда предложили. Была мысль пойти учиться на курсы дополнительного образования вместе с коллегой, чтобы повысить свой профессиональный уровень. Но стало жалко денег и времени, и я не пошел на курсы. А коллега уже сменил работу на более высокооплачиваемую. Что я сделал, чтобы оказаться в другом месте? Получить другой, желаемый результат? Ничего. Я не выбрал работу, в которой больше риска, но больше возможностей заработать. Например, менеджер по продажам. Я не пошел на обучающие курсы, чтобы приобрести дополнительные знания, образование, другую квалификацию. Я не стал всерьез думать о своем бизнесе не был готов действовать и рисковать. Я не стал искать сам компанию, куда устроиться на работу с большей зарплатой, а принял одно из первых предложений. Я уже два года не меняю работу, потому что непонятно, что я получу взамен. Я не хочу работу со слишком большой зарплатой, потому что, вероятно, там больше ответственности, напрягов и ненормированный рабочий день. А мне нравится пить пиво перед телевизором вечерами и не думать о работе в свободное время. И не нравится быть ответственным, чтобы руководство с меня постоянно что-то требовало. И так далее, и тому подобное. Здесь можно добавить вопрос. Что я мог бы сделать, должен сделать, чтобы оказаться в другом месте, получить другой, желаемый результат? И набросать план возможных путей получения другого результата? Здесь чаще всего приходят в голову банальные и не очень эффективные ходы, так как другие варианты знания ресурса пока недоступны тебе. Также для меня лично эффективен еще и другой подход. Я выбираю человека, который уже достиг того результата, который я хочу. В нашем примере это будет человек, который уже получает 3000 долларов. Желательно выбирать человека примерно того же уровня, пола, возраста, социального статуса и так далее, чтобы сравнения были нагляднее, и задать себе вопрос, что сделал он, чтобы получить тот результат, который так желаю я? И отвечать очень честно и до конца, потому что именно в рамках этого вопроса сразу открывается вся нелицеприятность твоего положения и разрушаются все радужные мифы о себе. Например, выбрав друга, с которым вы вместе учились, а сейчас он получает 3000 долларов по сравнению с твоими пятьюстами. Ты перестаешь тешить себя сладкой мыслью, что за него папочка постарался, устроил на тепленькое место. Ты вдруг честно понимаешь, что он работает с утра до вечера, что у него сложное и ответственная должность, что он постоянно крутится, учится, встречается с кем-то, поддерживает связи. И это отнюдь не так весело, как проводить время с хорошими друзьями за кружкой пива. Как это делаешь ты? Или лежать вечерами в пустых мечтах на диване. Все имеет свою цену, и нужно это признать. Признать, что он платит эту цену за свой результат. Готов ли ее заплатить ты? Это другой вопрос. Пока мы только думаем и пишем ответы на вопросы. Остальное позже. Проделай письменно эту практику с несколькими волнующими тебя проблемами, чтобы научиться видеть их суть и причинно-следственную связь по формуле «быть», «делать», «иметь». Поразмышляй над результатами практики. Ты все больше понимаешь, что все зависит от тебя. Это работает с проблемами внешности и здоровья, качеств характера, с проблемами в отношениях, в работе, в деньгах, в настроении, в быту. Это определяет успех или неуспех, везение или невезение отдельных людей. Каким ты хочешь стать? Кроме обладания материальными объектами, которых мы добиваемся, машинами, домами, большими доходами, путешествиями, развлечениями, а также успехом и славой, есть более важная задача, которая решается при достижении целей. Потому что прилагать большие усилия ради материальных игрушек, наверное, готовы только единицы из нас. Множество людей предпочитают не строить наполеоновских планов, не ставить высоких целей. Им абсолютно ясно, что, чтобы достичь чего-либо, нужно достаточно много сделать, приложить массу усилий, преодолевать каждый день самого себя, свои страхи, свою лень и так далее. И им непонятно, как можно так сильно напрягаться ради каких-то материальных излишеств. Зачем? Вроде живется и так средне хорошо. «Хотелось бы, конечно, больше, но, понимая, какую цену нужно заплатить, ты думаешь, лучше буду довольствоваться тем, что есть. Узнаешь себя?» «Почему так?» «Потому что значение цели не совсем правильно понимается. Все, кто достиг успеха и богатства, делали это не только ради самих денег, вещей, которые можно на них купить. А ради чего?» Ради того, чтобы развиваться и стать другим. Все лидеры твердят, богатство и цели достигаются не ради самих богатств и целей, а ради того, каким человеком мы становимся в процессе этого пути. Вот она главная цель – стать лучшим из возможных «я». Не остаться на том же уровне, что ты сейчас находишься. Где то трусливым, ленивым, закостенелым, Раздраженным, неуверенным, несчастным, неволевым, ничего не дающим миру и людям бесполезным. Это я говорю к примеру. А стать такой личностью, какой бы ты хотел стать в идеале. Ты уже понял, чтобы достичь чего-то, нужно действовать совсем иначе, чем сейчас. А чтобы действовать иначе, нужно стать другим. Какой бы личностью ты хотел стать? Каких качеств тебе не хватает для реализации самых смелых задумок и просто повседневных целей? Поиском ответа на данный вопрос мы и займемся на этом этапе. Наметим небольшой план развития личности. Стать другим, развиваться и меняться к лучшему. Очень вдохновляет. У всех великих людей был такой план развития личности. И самое важное, что можно приобрести в жизни и невозможно потерять, это свой личностный потенциал. Свои сильные качества, стороны личности, опыт. Именно они делают тебя богаче и приводят к успеху. Это твой фундамент. Ты можешь потерять все – престижную работу, Деньги, может распаться семья, развалится твой бизнес, но твои качества, твоя новая личность всегда останется с тобой. И ты снова сможешь создать свои результаты.